но несравненной ветвью в тишине. Бог, дерево, созреет в той стране, где весть благую, летнюю, однажды услышат в шумных кронах, там, где каждый так одинок, как выпало и мне. Ведь одинокому открыт Господь, и многим одиноким Не щепоть о пригоршни, Лишь одиночке горе, У каждого свой Бог. Но станет вскоре понятно всем И мне в их хоре, Что в бесконечном разговоре, Наитьях, плача, строгом споре, В явленном бытии просторе Единый волен Бог волной. И вот последний гимн земной В пророке, в старце, в духовице, Плодами Бог укоренится, Крушите звонницы, Молиться пристало в час, Когда в пшенице безмолвие встает стеной. Плодами Бог укоренится Тобой и мной. Не верю, что ничтожной смерти яд, Пусть каждый день над нами торжествуя, Что он несет тщеты И тягот ад. Не верю, что он чем-нибудь чреват. Есть время строить мне. Еще живу я. Рос долговечнее. Кровь — вечный сад. Мой глубже смысл, чем наши игры в страх. Где смерть сама себе чума и пир. я. Весь тот мир, где ею пасть в прах, Как в тех монахах смерть глазеет из прорех. Ушли, вернулись, напугали всех. Кто впрямь боится их, друг с другом схожих? Их двое, десять, сотни, без помех сухих, знакомых. Вялых, желтых рук, Вблизи мы видим мертвенный развод. Вот-вот пустой рукав и никого вокруг. Как быть, когда умру я, Боже? Кувшин твой я разбит. И что же? Твое вино... Кисло тоже, Я смысл и дух твой всюду вхожий, Как будешь без меня, Господь. Один отрезанный ломоть, бездомный снова, как начале. ведь я, ремни твоих сандалий, Спаду с тебя, теряя плоть. Лишишься ты святейших рис. Твой взгляд, ложившийся когда-то, Устав мне на щеку, Крылатый за мной помчится. Но к закату заполыхает мир по скату, И взгляд на камни рухнет вниз. Как быть, Господь, мне? Страшно святый. Сквозь сон хрустящей сажи шепот. Ты грусть, нет, брось, ты Русь печей, Не знание, не веков ручей, Ты непонятный, темный опыт. Из ночи в ночь, в ночи ночей. Ты тот молящийся несмелый, Кто всем вещам дал смысл и вес. Ты — звук псалма, Ты нотой целой звенишь, Подхваченной капеллой, Повторенной в басах небес. Ты сам себе, как темный лес, Ведь ты не из толпов великих Над сонмом царственных свечей, И не издам прекрасно оких, Мужик заросший, ты исток их Из ночи в ночь, в ночи ночей.